Глава третья. После легкого ужина, состоявшего из салата с креветками и чечевицей, супа из морепродуктов, томленной в томатном соусе курицы и запеченного с веточками розмарина ягненка, Рейко удобно расположилась на диване в просторной гостиной с видом на ночной город. Будучи детективом, в своей повседневной жизни Рейка предпочитала носить строгие брючные костюмы Бербери, которые выглядели так, Будто их купили в Маруи Кокунбудзи и создавали образ скромной и внушающей доверие служащей. Однако в семейном особняке она частенько проводила часы досуга, облачившись в изящное платье. И если бы в таком виде ее вдруг застал инспектор Кадзамацури, то, вероятнее всего, даже не узнал бы в ней свою подчиненную, с которой виделся практически каждый день. Впрочем, инспектор Кадзамацури не знала того, что Рейка была единственной дочерью Сайтара Хасё, главы компании «Хасё Групп». «Господин чрезвычайно тревожится о своей благородной дочери, изволившей выбрать детективное поприще», — заметил дворецкий, наливая коллекционное вино в сверкающий, словно драгоценный камень-бокал. «Он беспрестанно переживает. Не ведете ли вы в этот самый миг перестрелку с жестоким преступником где-то на набережной реки Тамы?» Не бежите ли вы прямо сейчас по улицам Кунитати, прижимая к себе сумку с выкупом? Не участвуете ли в автомобильной погоне на трассе Футю? Его беспокойство порой достигает таких масштабов, что мешает ему полноценно сосредоточиться на работе. Ах, водка. Да уж, с такими фантазиями, не имеющими ничего общего с реальностью, о работе и говорить нечего». У отца, пожалуй, с повседневными делами могут начаться трудности. Хорошо бы ему проконсультироваться по этому поводу с врачом. Бедный папа. Передай отцу, что со мной все в порядке. Пусть он не беспокоится. Мое нынешнее расследование никак не связано ни с перестрелками, ни с выкупами, ни даже с погонями. Самое, что ни на есть, обыкновенное убийство. Но разве что слегка странноватое. Что вы изволите иметь в виду, Под слегка странноватым. Дело в том, что жертва была обнаружена в обуви. Ну, то есть, если мы, конечно, предположим, что тело переместили уже после смерти, то ничего загадочного в этом нет. Вот только не понимаю, зачем кому-то понадобилось передвигать тело. Да зачем, в принципе, кому-то убивать Хитоми симота мне тоже не очень понятно. Понимаешь, Кагаяма? Нет, совершенно не понимаю. «Ваше объяснение, прямо сказать...» Дворецкий покачал головой, всем своим видом демонстрируя, как велико его сожаление, и только глаза за очков на мгновение ярко блеснули. «Впрочем, если вы соизволите уделить мне немного времени, удостоив более подробным объяснением, то, возможно, я бы осмелился предложить вам свой, пусть и совершенно некомпетентный, взгляд на ситуацию». Надо сказать, что его ответ несколько удивил Рейка. Этот молодой дворецкий поступил на службу в особняк Хасе всего около месяца назад, и она еще толком не успела его узнать. Тем не менее он казался живым воплощением сдержанности и безупречной честности. Более того, складывалось впечатление, что Кагаяма намеренно скрывал свои мысли и чувства, не позволяя ему отразиться на лице. И уж точно трудно было даже вообразить, что такой человек может предложить свой, пусть и совершенно некомпетентный взгляд, на криминальное расследование. И все же Рейка решила оказать ему эту милость, исполнить его просьбу и поведать о деле подробнее. Ей стало интересно, какие мысли могут прийти в голову Кагаями, к тому же, проговаривая детали расследования вслух, она смогла бы лучше разобраться в них сама. А может, даже обнаружить какое-нибудь упущение. Кагаяма, же, будучи человеком серьезным и умеющим хранить секреты, казался идеальным собеседником. Убийство произошло вчера вечером примерно в 6 часов. Сообщение о нем поступило в 7. Убитая девушка 25 лет по имени Хитоми Ясимота. Удобно расположившись на диване и время от времени отпивая вино из бокала, Рейка подробно изложила обстоятельства дела, не утаив ни единой детали. Рассказ ее был довольно долгим, и все это время Кагаяма, как и приличествует истинному дворецкому, внимательно слушал, стоя возле своей госпожи. Добравшись до момента, где алиби Юэта Сира подтвердилось, расследование зашло в тупик, Рейка наконец, завершила свой рассказ. «Ну что, Кагаяма, есть какие-нибудь замечания?» пусть даже самые незначительные». «Хм». Кагаяма поправил кончиками пальца в дужку очков, и на его лице проступила нерешительность. «Могу ли я выразить свое мнение, Адзё сама?» «Ну, конечно». Чтобы подбодрить дворецкого, Рейка ласково ему улыбнулась. «Выкладывай без стеснения все, что думаешь». «Вы действительно позволяете мне поделиться тем, что я думаю?» настойчиво переспросил Кагаяма. «Что ж, в таком случае я возьму на себя смелость честно высказать свои мысли». Отвесив глубокий поклон, он нагнулся над сидевшей на диване Рейка, так что их лица оказались почти на одном уровне, а затем с поразительной прямотой произнес. «Прошу прощения, Адзю сама, но если вы не в состоянии разобраться в таком элементарном деле, то остается лишь предположить, что вы...» «Идиотка!» На несколько мгновений, а может, кто знает, и на несколько минут в комнате повисла гробовая тишина. Рейка самолично налила в опустевший бокал еще немного вина, поднялась с дивана и неслышно подошла к окну. С высокого холма, где располагался особняк семьи Хасё, открывался завораживающий вид на ночной город. Дома кунитати сияли, Словно расставленные горящие свечи Каждый раз, глядя на эту панораму Рейка ощущала, как ее сердце наполняется покоем «Ладно, все в порядке, я абсолютно спокойна» Рейка сделала небольшой, но глубокий вдох Медленно повернулась к агаями и осторожно приоткрыла рот «Уволен, ты уволен!» Уволен! Окончательно и бесповоротно уволен! Уволен! Ну-ну, отзе сама, не стоит так волноваться. Да разве можно тут не волноваться? Бокал в руке Рейка дрожал так сильно, что рубиновая жидкость переливалась через край. Меня, благородную Рейка Хасё, решил выставить дурой дворецкий. Да как такое вообще возможно? «Это же просто неслыханно!» «Адзю сама, поверьте, я вовсе не собирался выставлять вас дурой!» «Ах, да, конечно, конечно!» Театрально кивая, Рейка принялась кружить возле Кагаямы. «Ты ведь и правда не называл меня дурой?» «Нет, нет, ты назвал меня идиоткой!» «Не дурой, а идиоткой!» «И потому ты уволен!» «Решено! Сию же минуту убирайся из этого дома!» Твои личные вещи я отправлю тебе позже, так что о них можешь не переживать. Все, поторапливайся и убирайся-ка с глаз моих. Рейка указала на выход. Как пожелаете, Адзю сама. Что ж, позвольте откланяться. Кагаяма вежливо поклонился, а затем, бесшумно ступая, направился прочь. Вот только стоило ему уже оказаться у двери, как Рейка с внезапным волнением в голосе крикнула ему в спину подожди!» «Да, Адзе сама». Кагаяма тут же обернулся. Да с такой плавностью, что могло показаться, будто он заранее знал, что его остановят. «У вас остались какие-то еще пожелания?» «Вот же бесстыжий паршивец!» «Раз ты назвал меня идиоткой, получается, сам ты догадался, кто убийца». «Именно так. И позвольте заметить». «В этом деле нет совершенно ничего сложного». «А ты до ужаса самоуверенный!» Рейка смотрела на дворецкого с кислой миной. Ее раздирали противоречивые чувства. Благородная наследница семьи Хасё находила подобное поведение абсолютно непростительным. Но детектив Рейка Хасё понимала, что оставить без внимания размышления Кагаямы «По поводу расследуемого ею убийства нельзя». В конце концов, профессиональное любопытство Рейка-детектива все же взяло верх над гордостью благородной наследницы. «Ну что ж, раз ты настолько уверен, то, наверное, мне стоит послушать. Так кто же убийца?» «Прошу меня великодушно простить, но пока я не могу вам этого сказать», неожиданно ответил Кагаяма. «Боюсь, что даже если я сию же секунду назову вам убийцу, вы все равно не сможете понять Адзио сама». «Что?» Очередное замечание Дворецкого. По нахальству вполне могло бы превзойти предыдущее. «Ты хочешь сказать, что раз мне не удалось догадаться самостоятельно, то ты не станешь называть убийцу?» «Да уж, я действительно не понимаю. Не понимаю, что у тебя вообще в голове. Однако, несмотря на все еще кипевшее в ней возмущение, Рейка произнесла фразу, которая была неимоверно унизительна, как для ее достоинства благородной наследницы, так и для ее профессионального достоинства детектива. «Прошу тебя, объясни, кто убийца, так чтобы даже я смогла понять». Кагаяма, который, казалось, только и ждал этих слов, еле заметно улыбнулся и, согнувшись в глубоком поклоне, ответил. Слушаюсь от сама.